какой то не нами глупцами а нашими отцами и дедами раз навсегда выработанный устав благопристойной жизни как домашний так и общественный он занимался тем что скупал и перепродавал хлеб скотину и потому часто бывал в разъездах но даже и тогда когда он отсутствовал в его доме в его семье состоявшая из миловидной и спокойной жены, двух тихих отроковиц с голыми круглыми шейками и шестнадцатилетнего сына, неизменно царило то, что было установлено его суровым и благородным духом. Безмолвие, порядок, деловитость, предопределенность в каждом действии, в каждом слове.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 и остался в одной легкой серой поддевке, которая вместе с выштой косовороткой и ловкими опойковыми сапогами особенно подчеркивал его русскую ладность. Сказав что-то сдержанно приветливой жене, он тщательно вымыл и туго отжал, встряхнул руки под медным рукомойником, висевшим над лоханием в кухне. «Ксюша, младшая девочка», Потупив глаза, подала ему чистое длинное полотенце. Он, не спеша в руки, с сумрачной усмешкой кинул ей полотенце на голову. Она при этом радостно вспыхнула и, войдя в комнату, несколько раз точно и красиво перекрестился и поклонился на образничку в угол.